«Так Зудин, выходит, откололся от компании Марго сразу после убийства», — пробормотал Антон, качая головой. «Вот же...» В этот раз в зале совещаний собрались лишь две группы. Пак позвонил и сказал, что кое-что произошло, поэтому он и его ребята не смогут принять участие. Его голос в трубке звучал напряженно, и Алла принялась гадать, что же такое случилось. Однако уже через полчаса она получила ответ — увидев краткий репортаж на местном новостном канале. «На паренька это произвело ужасное впечатление», подтвердила она, сказанная коллегой. «И это здорово, потому что в таком случае он не потерян для общества». «Да, но он ничего никому не рассказал», заметил Дамир. «Не забывайте, что тогда ему едва исполнилось 15. Даже того немногого, чем он поделился с родителями, хватило, чтобы они перевели его в другую школу» дальше от дурного влияния Левкиной. Парнишка так испугался, что с тех самых пор посещает психотерапевта, но и ей он не раскрыл всей правды о случившемся. «Как же вам удалось его разговорить?» – удивился Антон. «Мне показалось, он этого хотел и даже ждал. Тот случай мучил его. Он не находил себе покоя, постоянно вспоминая о нем, и разговор со мной принес ему облегчение». «И проблемы», – заметила Лера. «Что ни говори, а он принимал участие в преступлении. В качестве кого он будет проходить по делу?» «Надеюсь, что свидетеля», — ответила Алла. «Постараюсь убедить Пака. Если бы Зудин в тот день не напился до потери пульса и осознавал, что происходит...» «Он и тогда ничего бы не сделал», — перебил Суркову Логинов. «Как бы он смог?» «Вот поэтому я и рассчитываю, что прокурор не станет слишком на него наседать». Как бы пятнадцатилетний мальчишка смог остановить распоясавшихся пьяных приятелей, даже если бы захотел? «Ну, тогда и остальных нельзя судить строго», — возразил Сивада. «Ясно же, что именно Левкина Следневым, да еще, видимо, Стреплевым, идейные вдохновители беспредела, которые творила компания. Остальными руководило стадное чувство». «Стадное чувство не повод делать из преступников свидетелей», — возразила Алла. Но я настаиваю, что Зудин не участвовал в убийстве в Парголова. Случившееся его глубоко шокировало, но он ничего не мог сделать в сложившихся обстоятельствах. Парень ценен для нас, так как пока только он согласен дать показания против остальных. Ключевое слово «пока», — снова перебил Суркову Логинов. «Они запоются ловьями, как только поймут, что их оборона дала трещину, и станут валить вину друг на друга, стараясь обелить себя. Я в этом нисколько не сомневаюсь». Суд установит степень вины каждого, а наше дело дать Паку все возможные доказательства, чтобы он сумел убедить присяжных и судью. Сейчас наша задача — сделать так, чтобы Зудин не пошел на попятный и не подвергся воздействию извне». «И как вы собираетесь этого добиться, Алла Гурьевна?» — поинтересовался Логинов. «Попрошу наружку. Никто не в курсе, что мы нашли Зудина, но, учитывая печальный опыт Игнатьевой, не хотелось бы его повторения». «Правильно», — согласился Дамир. Давайте позаботимся о новом свидетеле как следует.